Глава 33. Тяжёлые руки, ощущение беспомощности, такое странное, одновременно пугающее и возбуждающее. Запах мужчины, незнакомый. Смесь какая-то из мускусного парфюма и свежести. Меня колотит, дрожь по телу идёт, и губы сохнут. Очень хочется пить, но сил проснуться нет. Мне кажется, что все вокруг пропитывается этой жаждой. В голове непонятные, сложно уловимые образы. Голоса, прикосновения, шепот, взгляд. Из сна выныриваю резко, словно из-под воды, когда уже с головой в нее ушла. Достала дна ногами, смертельно испугавшись, оттолкнулась и вырвалась на поверхность. Жадно хватаю ртом воздух и кашляю надсадно. Словно и в самом деле тонуло только что. Провожу ладонью по лбу, мокрому. черт что это было? Оглядываюсь, понимая, что не в комнате Ваньки нахожусь. И значит, все что видела в полусне, было реальным. На меня смотрели. Несколько мужчин, включая Хазарова. Меня несли на руках. Хазаров нёс. Испуганно ежусь и обхватываю себя ладонями, кажется, до сих пор ощущаю фантомные тяжелые прикосновения. А радует, что я по-прежнему в майке и джинсах, а значит, ничего лишнего и пугающего не было. И все, из-за чего сейчас так сильно лупит сердце в ребрах, только последствия сна. Тяжелого, мучительного. Это нормально, это бывает. Наши сны — это ведь всего лишь проекция в бессознательное дневных переживаний. А у меня их много было, вот и... спроецировались. Комната, в которой я нахожусь, знакома. Именно ее выделил мне Хазаров. За окнами мрак, значит, сейчас глубокая ночь. Пить хочется неимоверно, но после неожиданной встречи в коридоре с другом хозяина — Было ждать по чужому дому откровенно страшно. Да и неправильно, наверное. Мы тут гости, мало ли кого еще встречу. Женщину, например, Хазарова. Интересно, какая у него женщина? Вопрос этот возникает в голове как-то само собой. И я, лениво откидываясь обратно на матрас, его почему-то обдумываю. Представляю, кто может находиться рядом с таким мужчиной. Наверное, это должна быть какая-то очень послушная, тихая женщина. Такие, как Хазаров, не терпят рядом с собой стерв или доминирующих самок. Он сам доминант. И еще одну властную особь, способную бороться за лидерство, просто не пустит в свою жизнь. В доме его нет даже намека на присутствие постоянной женщины, кроме кухни, где явно готовит приходящая прислуга. То есть здесь, если бывают девушки, то чисто эпизодически. Или у него еще есть квартира в городе. А здесь некий уголок холостяка, где он собирает чисто мужские компании. Карты, бильярд, охота или чем он там увлекается еще. И то, что он привез нас с Ванькой именно сюда, говорит о многом на самом деле. Но пить хочется неимоверно. Я еще какое-то время лежу, напрасно надеюсь уснуть, а потом все же встаю. Я тихонько мышкой. Теперь, когда знаю, что по дому Хазарова могут бродить разные ходячие мины, буду куда как осторожнее. До кухни добираюсь буквально на ощупь, открываю холодильник, достаю сок. «Не спится?» «Черт!» Рука так отчетливо дрожит, что едва не расплескиваю «Сок!» Выдохнув и успокоив бешено бьющееся сердце, разворачиваюсь. Хазаров в полумраке, кажущийся кем-то потусторонним и пугающим, стоит, привалившись к косяку кухонного проема, и смотрит на меня. В темноте белки его глаз кажутся светлее, а лицо еще более каменным, чем обычно. Пить захотелось. Голос у меня хрипит, словно в горле наждак. Ужасно хочется попить и прокашляться опять, но как-то неловко. «Сок!» Киваю утвердительно. «Мне тоже налей!» «Блин!» Включаю подсветку над кухонной зоной, достаю два стакана, разливаю. Ставлю на столешницу островка. Хазаров отлепляется от косяка, выходя на свет, и я невольно замираю. Он без майки. И голый торс поблескивает, словно только что после душа. И почему-то сложно взгляд оторвать. Тем более, что реально есть на что посмотреть. Не то, чтобы я его не видела без майки. Видела в клубе, кстати. Но там как-то не было такого шока. Там все мужики вокруг без майк были. А кое-кто и без трусов. Перед глазами опять мелькает зрелище ручного питона-здоровяка из раздевалки, заставляя чуть улыбнуться. И напряжение спадает. Хазаров подхватывает стакан, садится напротив меня на барный стул, не спеша отпивает глоток и смотрит. Очень оценивающе. Странно. И я, чувствовавшая себя дико неловко буквально секунду назад, и мечтавшая поскорее убраться отсюда, неожиданно ощущаю злость. Не кстати вспоминаются услышанные сквозь сон слова его приятелей по моему поводу, оценивающие и чего уж там хамские. Я, конечно, в курсе, как и о чем разговаривают между собой мужики, когда среди них нет женщин, и для меня это все не шок и не новость, но все равно... Есть вещи, которые ты готова услышать в определенный момент, а есть вот такое. И то, что он сейчас сидит и, откровенно говоря, кошмарит меня, выводит из себя, кажется унизительным. Я с вызовом, дернув бровью, отодвигаю стул и тоже сажусь напротив Хазарова, отпиваю сок. Ну что, так и будем молчать? Я вот не собираюсь начинать диалог, облегчать задачу ему. И не удивлюсь, если Хазаров сейчас станет и так же молча уйдет. Это вполне в его духе. Ванька спит. Неожиданно задает он вопрос, и я пожимаю плечами. Спит, конечно, наплавался. Хазаров отпивает еще сок, смотрит на меня, чуть прищурившись. Слушай, ты мне так и не ответила. Зачем тебе это все? Что все? Уточняю я, хотя, в принципе, знаю, о чем он. Возня с чужим ребенком. Подтверждает он мои ожидания, отставляет стакан, откидывается на спинку барного стула, разглядывает пристально, словно кожу стирает по слоям. Ты молодая, свободная. Я бы понял, если бы у тебя ребенок был, материнский инстинкт и все такое. Но ты же не из этих. Из кого? Я тоже отставляю стакан. Подальше. А то мало ли, не проконтролирую внезапное желание швырнуть ему его физиономию. Удивительно, как в этот момент мне перестает быть страшно. Буквально минуту назад дрожала, тряслась, словно овечка от одного его черного взгляда. А сейчас вообще ничего подобного. И злость становится все сильнее. «Новое для меня ощущение, малознакомое, учитывая вечная охата с краю и профдеформацию». «Из тех, кто хочет детей», — поясняет спокойно Хазаров. «Он, судя по всему, прекрасно считывает мои эмоции, но не считает нужным что-то сглаживать. Конечно, плевать ему на это. И хотя он прав, я в самом деле не хочу детей». Но в его интонациях эти слова становятся чем-то оскорбительно-уничижительным. Или я так воспринимаю? «И что?» – спрашиваю, чуть подавшись вперед. «Это как-то отменяет обычное человеческое участие? Или вам это слово незнакомо? Судя по тому, что вы, совершенно не волнуясь, оставили ребенка с пьяной матерью и ушли, несмотря на мои слова о том, что ему грозит опасность». Хазаров никак не реагирует на мой выпад, просто разглядывает, молча, спокойно, внимательно, словно зверушку в зоопарке. «Я не помню его мать», — наконец отвечает он равнодушно. «С чего мне интересоваться чужим ребенком? Сначала надо проверить. А если бы Ванька оказался не вашим сыном? Не вернулись бы? Не стали бы выяснять? Зачем, спрашиваю?» И без того ответ очевиден. «Не стал бы». Все так же спокойно кивает он. «Так, все. Пожалуй, на этом разговор можно завершать. Знаете, я встаю со стула. Вы никогда не сможете понять моих мотивов. Слишком мы с вами разные. Пытаюсь подобрать правильное слово, но в итоге выдаю то, что вертится на языке. «Существа». «Разворачиваюсь и иду к выходу», и уже в дверях догоняет фраза Хазарова. «Я хочу оставить сына у себя. Пойдешь работать ко мне».